по мотивам 100 к 1. Такая активность на корпоративе больше подойдет для компании средней или крупной, по крайней мере, не для коллектива из 10 человек. Хотя тут тоже можно придумать варианты. Я делала такое мероприятие в компании Johnson Johnson. Предварительно были опрошены сотрудники и была создана статистика ответов. Конечно же, это, может быть, и было не 100 человек ровно, но, тем не менее, мы взяли именно топовые по частотности ответы. Соответственно, уже на самом корпоративе команды участников должны были угадать самые популярные и самые непопулярные ответы. Характер вопросов, которые вы будете выбирать для того, чтобы на них отвечали сотрудники, будет зависеть от характера праздника. Если характер торжественный, то это могут быть вопросы, например, «Наша команда – это?» или «Нас объединяет то, что?» или «Наша сила в том?» Кстати, заодно мы проведем диагностику того, насколько корпоративная культура глубоко проникает в коллектив. Если это веселое событие и праздник, то возможны комические вопросы, в зависимости от того, что дозволено и допустимо в компании. Вопросы с юмором. Например, лучший анекдот — это. Или самый главный дон Жуан в нашей компании — это. Или лучшая снегурочка в нашей компании — это. Понятно, что в каждой компании своя культура, свои традиции. Более того, здесь можно использовать в необидной, конечно же, форме характеристики сотрудников. Социометрических звезд, например, самый известный человек в нашей компании — это или корона на голове в нашей компании «У» и посмотреть, каких ответов будет больше всего. Если это тематический вариант, то это могут быть вопросы, связанные с темой «Мужество и подвиг» 23 февраля, «Красота и женственность» 8 марта и так далее. Резюмируя, можно сказать, помимо того, что этот конкурс достаточно забавный и азартный, Он еще фоном дает диагностику общественного мнения и того, насколько участники это общественное мнение чувствуют. Вечер в стиле. Вечер в стиле — еще один вариант сценария и идей корпоратива. Могут быть совершенно разные варианты. Я, например, проводила вечер в стиле определенных стран. Был вечер в испанском, мексиканском стиле. Соревнования по командам на приготовление специальных мексиканских блюд, например, тортильи, дегустация текилы, как пьют ее именно в Мексике. Можно добавить сюда костюмы или танцы, если есть такие склонности, или же тематическую викторину об этой стране. Выбор страны может быть связан с материнской страной компании, если это инофирма. Это может быть не страна, а какой-то регион, допустим, вечер в стиле севера, вечер в сибирском стиле или вечер в стиле юга. Можно использовать какую-то историческую эпоху, вечер в стиле классицизма, дворянское собрание, средневековый бал. Все зависит, конечно же, от возможностей компании. Здесь есть варианты различных конкурсов, танцев, песен, кулинарных конкурсов, конкурсов на познание в определенной области, на этикет, например, если это вечер в дворянском стиле. Можно сделать вечер в стиле 80-х, дискотека 80-х, экскурсия в прошлое. В общем, фантазия здесь может разыграться. День необычных ролей. Это корпоративное событие, которое может быть как в виде праздника, так и в виде, например, субботника. В некоторых компаниях на регулярной основе применяется вариант, когда все сотрудники поддерживающих служб выходят в поля. Я сталкивалась с таким в компании «Мегафон». Это прекрасная возможность побывать в шкуре другого человека. Можно это делать в игровой форме в виде большой деловой игры. Я в свое время проводила подобные мероприятия, когда моя задача была разрешить разногласия и сплотить отдел продаж и отдел маркетинга. У нас была смена ролей. Сотрудники отдела продаж стали маркетологами, а маркетологи стали продажниками. И в рамках этих ролей каждому отделу было предложено решить ряд задач. А затем договариваться приходить к общему плану работы. Как результат, они стали лучше понимать подводные камни работы друг друга. Кстати, есть еще одна разновидность, если вы на это решитесь. Это день самоуправления. Когда мы на день передаем управленческие функции сотрудникам, которые занимают рядовые позиции. Разумеется, мы их к этому готовим, и это очень хорошее ментальное упражнение, которое дает возможность почувствовать, что в работе руководителя есть не только радостные моменты, но и сложные. А руководителю, побывавшему в роли подчиненного, которому, говорят, приказы не обсуждаются, приходится подумать о своем стиле управления. Вариантов тут немало. Это может быть как отдельное мероприятие, так и в рамках какого-то корпоративного праздника. Детский праздник плюс. Великолепный вариант корпоратива — детские праздники. Разумеется, в данном случае нам нужно понимать, у многих ли сотрудников есть дети, причем дети определенного возраста. Как правило, детские праздники хороши в возрасте от 3-4 до 12-13 лет. С детьми до 3 лет организовать какую-то программу сложно, будут риски капризов, плача и прочего предлагаю вам несколько вариантов детского праздника. Первое, что дети очень любят, — экскурсия на предприятии. Каждый из родителей проводит свою часть экскурсии, рассказывая о том, чем занимается этот отдел, кто здесь сидит, где твоя мама или папа находится. Возможно, интересные рассказы из жизни компании И, конечно же, замечательно, если все это завершается детским праздником с клоунами или аниматорами и сладким столом. Интересный момент, когда мы в ходе такого детского праздника, который проводили в компании Johnson Johnson, к 1 июня сделали интервью со всеми детьми. Интервью было на тему «Что делает твой папа или твоя мама в компании Johnson Johnson?». При этом мы попросили детей не говорить родителям, что их снимали, и потом получился сюрприз уже к другому празднику. Когда мы показали фильм ⁇ Говорят дети ⁇ это было очень трогательно. Конечно же, любопытно было то, что дети 12-13 лет говорили так четко и внятно, а маленькие 3-4-летние... Говорили иногда очень смешные вещи, не особенно соотносящиеся с тем, что на самом деле делают их родители в компании, но это придавало фильму особый шарм. Второй вариант — это, собственно, праздник с аниматорами, розыгрышами подарков, возможно, с рассказом в увлекательной форме о компании, где трудятся родители. Угости маму к 8 марта. На одном промышленном предприятии сделали интересный детский праздник к 8 марта. У них есть своя столовая и штат поваров. Детей пригласили прийти в столовую, и в течение нескольких часов повара помогали детям приготовить что-то для мамы. Блинчик, печенье, в общем, какой-то сладкий подарок. В обеденный перерыв пришли мамы, и там их ждали детки с сюрпризами, что самое главное, сделанными своими руками. Конечно, и мамам, и детям было очень приятно, вплоть до слез. Сама не присутствовала, сужу по рассказу. 23 февраля. Домино, и твой папа строит. Первая история про логистическую компанию, которая занимается доставкой грузов. Очень большой процент сотрудников — водители-экспедиторы. К 23 февраля руководство придумало турнир по домино, Команда топ-менеджеров и руководителей против команды экспедиторов. Более того, подошли к этому очень ответственно. Кто не умел играть в домино, научился специально. 23 февраля, вернее, накануне, так как это выходной, были поставлены столы с домино, составлена турнирная таблица. Все делалось по-честному с отборочными турами, на столах были вобла и пиво, как положено в практике игры в домино. Кстати, как потом мне рассказывала директор по персоналу, любопытно, что практически никто не пил. В результате в непростой схватке победил экспедитор, и топ-менеджер, который играл против него, пожал ему руку и сказал «Да, мне еще до тебя расти». Надо сказать, что этот корпоратив имел очень большой резонанс, и сотрудники еще долго его обсуждали. Вот какие же у нас молодцы руководители, они с нами вместе сели за один стол, не стали показывать, что они выше нас. Еще один интересный вариант из той же серии. Компания в одном из регионов специализируется на заливке фундаментов. Тоже не особенно квалифицированный персонал. Рабочие и тот же повод 23 февраля, мужской праздник. Подготовились, пригласили детей, Так что мы здесь объединяем частично с детским праздником. Пригласили и жен. В холле компании была сделана выставка с фотографиями фундаментов, а над ними при помощи какой-то программы или вручную были нарисованы те здания, которые по проекту должны получиться. И под каждым этим изображением было написано примерно следующее. Иванов, Петров, Сидоров строят новый театр. Федоров и Сергеев строят огромную жилую башню. Васин и Кораблев строят детский сад. То есть уровень гордости за то, что делает отец или муж, конечно же, был повышен. И этот корпоратив имел в компании очень хороший резонанс. «Караоке о нас». Еще одна интересная идея корпоратива — «Караоке о нас». Заранее своими силами, если у вас есть талантливые поэты, или на заказ мы готовим песни на всем известный мотив — но со словами, в которых фигурируют отдельные сотрудники, события последнего времени, истории компании. Желательно, чтобы эти тексты получились смешными, потому как само действие заключается в том, что кто-то по желанию или по жребию, либо мини-команда должен будет спеть в караоке эту песню. Но непосредственно за несколько секунд до исполнения они получают новый текст и должны будут спеть его с листа, при этом не ошибаясь и не смеясь. Победитель получает приз. Очень здорово, остроумно и необычно. Точно так же мы можем эти песни, тексты или видео выложить на корпоративные ресурсы, оставить на память. Конкурс талантов. Еще один интересный формат мероприятия — конкурс талантов. В зависимости от того, каков состав вашей организации, что объединяет многих сотрудников, вы можете выбрать разные варианты. Вариант первый — Вечер проходит в формате выступления людей по желанию со своим номером. Предположим, кто-то готовит танец, кто-то песни под гитару, кто-то пантомиму или юмореску. Другой вариант, если у многих сотрудников общие таланты или общее увлечение, конкурс, который объединяет всех. Расскажу об интересном формате, который был применен на одной из фабрик в центральной России. Это ткацкая фабрика преимущественно женский коллектив. И большинство сами шьют одежду для себя и своих семей. Причем это связано как с экономией денег, не такой уж у них высокий доход, так и с тем, что многим шитье нравится. К юбилею компании был анонсирован конкурс «Дефиле одежды». Было создано несколько номинаций «Повседневная одежда», «Праздничная одежда», «Вечернее платье». Участницы заранее должны были записаться и определить, в какой номинации одной или нескольких будут принимать участие. Каждая женщина, автор платья или костюма, сама же его и представляла. Надо отдать должное руководству. Они не пожалели средств для того, чтобы в день проведения дефиле были приглашены профессиональные визажисты и парикмахеры. Всем участницам были сделаны красивые укладки, прически и макияж. Дефиле прошло замечательно. Была фотосессия, а затем и фотовыставка. Ток-шоу. Еще одним форматом может стать ток-шоу. Готовиться по той теме, которая в данный момент нас интересует. В зависимости от того, что мы хотим донести до людей, какую мысль, идею или информацию. Мы выбираем несколько участников ток-шоу, заранее информируем их о теме вопросов, которые будут заданы. На сцене, так чтобы из зала все отлично видели участников, начинается ток-шоу. Важно, чтобы это были представители разных подразделений компании и разных уровней власти. То есть, чтобы это не были одни только топы или представители какого-то определенного дивизиона. Создаем эффект команды. Темы, как я уже говорила, могут быть самые разные. Например, повышение эффективности работы компании, что для этого надо. Или чем хороша наша команда и как можно ее сделать еще лучше. А может быть, это будет ток-шоу, которое позволяет обсудить философский вопрос. Например, что важнее, каждый сам за себя или каждый за команду? Что нам важнее, дисциплина или креатив? В данном случае от стиля управления в компании зависит то, будем ли мы ожидать, что люди просто сыграют свою роль, которую заранее подготовили мы, либо они станут делиться своими мнениями в свободной форме. Конечно же, второе гораздо интереснее, но есть и определенный риск. Если в компании принят авторитарный стиль управления, вряд ли руководство будет довольно. Делимся историями успеха. На одном из корпоративных мероприятий в компании Johnson Johnson, целью которого было внедрение идей необходимости совершенствования процессов, внесение разумных и резонных инноваций, я проводила разновидность ток-шоу «Делимся историями успеха». Для этого я заранее выяснила, в каждом из дивизионов и подразделений, кто за последний год придумал нечто новое, интересное, креативное, что привело к реальному улучшению бизнес-процессов и результатов. В итоге от каждого дивизиона, представлявшего разные продуктовые группы, и от каждого подразделения служб поддержки, было одно-два выступления. Сотрудники рассказывали, как они самостоятельно или внутри команды, инициативной группы придумали то, что позволило улучшить бизнес-процессы и привело к реальным результатам. Так, например, руководитель представительства в Казахстане придумал новую целевую группу. Средства дезинфекции для больниц он стал продвигать и в хорика, отели, рестораны, кафе. В результате он заметно перевыполнил плановые показатели. В ходе представления им своей истории успеха коллеги из других стран и регионов увидели возможность расширения целевой группы. Другой пример. Одна из сотрудниц бухгалтерии по моей просьбе оптимизировала в Excel, залинковала все основные формы и бланки отчетов и выложила их на сервер. В результате время, которое затрачивали сотрудники на подготовку авансового отчета, существенно сократилось в полтора-два раза. Таким образом, сотрудники делятся историями успеха, своими идеями или лайфхаками, и мы достигаем сразу нескольких целей. Первое — информируем других сотрудников об идеях и новых технологиях. Второе — укрепляем идеологию совершенствования процессов инноваторства. Третье, конечно же, поощряем лучших, тех, кто эти инновации предложил. В некоторых компаниях за это еще и премируют. Я, например, предлагаю делать по итогам года книгу успехов компании в целом и отдельных сотрудников и подразделений в частности, а потом подарить ее на новогоднем корпоративе каждому. Так одновременно будет решена задача популяризации позитивных идей по оптимизации бизнеса и будут поощрены новаторы, поскольку рядом с каждой идеей есть фото ее автора и информация о нем. Совсем круто, если бюджет позволяет издать такую книгу в типографии, то есть она будет настоящей. Самое главное — не забыть никого, не обделить вниманием ни одно подразделение. В противном случае могут быть обиды и даже конфликты. Любительский спектакль. Если в вашей компании есть люди, которые обладают актерскими способностями или просто такими задатками, мы можем на корпоративе поставить небольшой или даже большой любительский спектакль. Он должен быть либо проводником ценностей компании, либо показывать какие-то события из ее истории, которые могут из-под позитивно влиять на ценности и модели поведения сотрудников. Если в компании у всех хорошее чувство юмора, возможен вариант пародии на тему каких-либо событий формат журнала Ералаш. С моей точки зрения, наиболее актуальны события, реально произошедшие в компании, которые отражают ее идеологию. Пример из истории компании «Джонсон Johnson. Джонсон». Мы ставили любительский спектакль по нашумевшей в 80-х годах в Америке теме, связанной с тем, что чикагский отравитель-маньяк подложил цианистый калий в упаковке с тейлинолом. В результате было несколько летальных исходов, и компания должна была принять решение, что делать, либо этот факт замолчать, но снизить риски ухода продукта с рынка, либо максимально информировать людей, вернуть купленный тейленол, пойти на большие убытки и даже поставить под удар само существование не только препарата, но и компании в целом. Было принято решение информировать все население максимально широко включая радио, телевидение и прессу, так как для компании главное — это здоровье и жизнь людей. Все было сделано очень грамотно. В итоге компания, которой предрекали разорение, осталась на рынке, осталась успешной. Более того, даже Тейлинол продолжил свое существование. Я здесь опускаю подробности принятия решений и разработку комплексного плана действий, но именно история о том совете директоров, на котором приняли это непростое решение, была темой спектакля, который был разыгран силами сотрудников компании. Основной целью было укрепление одной из самых главных ценностей компании — честности и ответственности по отношению к клиентам и пациентам. Народные номинации. В свое время в джонсон джонсон проводили такой конкурс, как одной из составных частей корпоративного мероприятия. Силами сотрудников были придуманы неформальные номинации, где-то шутливые, где-то серьезные. Например, «Душа коллектива», «Самые белые и пушистые», «С кем бы ты никогда не оставил мужа или жену на необитаемом острове» и тому подобное. Перед мероприятием сотрудники тайно называли номинантов на каждую из этих вакансий. На корпоративном празднике шуточными призами награждали тех, кто занял первые-вторые места в каждой номинации. В контексте того, что в компании был принят здоровый юмор, это прошло очень хорошо и запомнилось. Кулинарный конкурс. Я сама любила проводить кулинарные конкурсы в коллективах, которыми руководила. Понятно, что этот конкурс хорош в небольшом коллективе, где преимущественно женщины либо мужчины, которые любят готовить. Поскольку в данном случае хотелось не просто собрать стол, то каждый сотрудник мог принести одно или два приготовленных заранее блюда, придумать им название, рассказать, как они готовятся, почему нравятся. После презентации проходила дегустация и голосование за лучшее блюдо. Победители, занявшие первое, второе, третье места, получали небольшие призы, например, хорошую сковородку или миксер, то есть что-то кулинарной тематики. Лучшее селфи. В контексте современных тенденций можно провести в компании конкурс на лучшие селфи по определенной тематике или лучший вариант выкладки в Инстаграм. Например, это может быть тематика «Ценности компании» или «Я участвую в корпоративной жизни» или «Интересные яркие минуты на работе» или «Мы одна команда». То есть берется та тематика, которую мы хотим культивировать. Понятно, что если мы при этом еще и выкладываем фотографии в Инстаграм, это внешний пиар компании, что тоже никогда не повредит. Квесты. Очень увлекательно, интересно, и в то же время с ориентацией на ценности можно провести квест, когда несколько разных команд соревнуются в том, кто быстрее дойдет до финиша. Тематика квестов может быть построена как на сообразительности, умении быстро принимать решения, синергии в команде, так и на каких-то профессиональных знаниях и умениях. Можно сделать квест, который будет ориентирован на историю или ценности компании, и чтобы прийти к финишу первым, нужно очень хорошо быть в теме всего этого. Квест в данном случае позволит как встряхнуться, взбодриться, почувствовать драйв, азарт, так и освежить в памяти ту тематику, которой он посвящен. Конкурс ораторов. Еще одна идея для корпоративных мероприятий — конкурс ораторского мастерства. Проводить такой конкурс лучше всего в компании, где много людей, которые в силу своей профессии и опыта работы являются неплохими или даже очень хорошими ораторами. Например, это может быть адвокатская контора, адвокаты которые выступают в арбитражных судах. Это может быть любая компания, в которой много продажников. Или та, в которой есть практика обмена опытом и историями успеха часто выступления на совещаниях и внутренних конференциях. Традиционно этот конкурс ораторов мы привязываем к событию или той идее, которую хотим донести до персонала. Если мы празднуем день рождения, юбилей компании, то это может быть конкурс «Лучшая речь о компании» или ее истории. Если мы посвящаем данное корпоративное мероприятие отраслевому празднику, то это будет речь об этой отрасли. Если мы чествуем сотрудника, который 15 лет достойно проработал в компании, то это может быть речь в честь юбиляра. Разумеется, здесь нужно заранее озвучить правила игры, дать время на подготовку. Оптимально будет, если голосовать будут все те, кто слышал эту речь. Можно сказать, что такой фрагмент корпоративного мероприятия одновременно дает мотивацию по той тематике, которой посвящены речи, тренинг ораторского мастерства для тех, кто выступает, и мастер-класс для тех, кто наблюдает, а еще идеологическую зарядку для каждого сотрудника. Моя семья. Если в компании есть культ семьи, практикуются корпоративные мероприятия с привлечением семей сотрудников, то мы можем сделать корпоративы различной тематики по принципу «Моя семья». Сразу скажу, что я к этому отношусь неоднозначно. В привлечении семей есть как плюсы, так и риски. Я, к сожалению, наблюдала, как те сотрудники и сотрудницы, у которых нет семей, в подобной ситуации чувствуют себя не очень комфортно. Иногда даже такие корпоративы пропускают. Поэтому нужно смотреть на соотношение семейных и одиноких людей в коллективе и, может быть, просто продумать сценарий, при котором несемейные не будут чувствовать себя ущемленными. Например, можно пригласить их в жюри, поставив в позицию судей, а не участников. Конкурсы можно провести по тематике вечера. Если это корпоратив, посвященный компании, то это могут быть различные задания, связанные со знанием истории, традиций, продукта компании, в которых участие одновременно принимают сотрудник, сотрудница, супруг, супруга или дети, или и те, и другие вместе. Это может быть конкурс «Веселые и находчивые» или забавный спортивный конкурс. «Покажи, угадай». Интересный вариант фрагмента корпоратива и очень полезный, особенно для людей коммуникативных профессий. Я условно назвала «покажи, угадай». Например, одна команда должна загадать фильм, пословицу или мысль и невербально показать ее. Задача другой команды — угадать, что же они загадали. Потом команды меняются местами. Выигрывает та, которая больше всего угадала. При этом есть определенный нюанс. Должно быть жюри, которое будет оценивать адекватность показа, чтобы команды в своем стремлении выиграть не напускали тумана, попросту говоря, не жульничали. Загадай-угадай. Конкурс «Загадай-угадай» близок к предыдущему варианту. Он будет хорошим тренингом в том случае, если нам требуется развивать аналитические способности, умение выяснять информацию, а также коммуникативные навыки и навыки переговоров. У этого конкурса есть несколько вариантов. Самый простой, который многие использовали в юности или подростковом возрасте. Одна команда загадывает персонажа, героя, книгу, фильм и тому подобное, главное заранее говорить тему. Другая команда должна задавать вопросы, на которые можно отвечать только «да» или «нет». Выигрывает та команда, которая с наименьшим количеством попыток угадает, что же было загадано. Желательно, чтобы был наблюдатель, который будет оценивать корректность ответов на вопросы, чтобы избежать неправильных ответов «да», «нет» от команды, желающей выиграть. Второй вариант — Загадать кого-то из участников команды, а другая команда, задав наименьшее количество вопросов, должна угадать, кто это. Здесь к предыдущим пунктам добавляется еще элемент тимбилдинга — узнавание человека с другой стороны новых фактов о нем. В третьем варианте можно загадать определенный продукт компании, бизнес-процесс или событие из корпоративной истории. Полезно с точки зрения знания и узнавания продуктов, процессов, истории компании. Очень интересно будет этот конкурс снимать на камеру и распространить полученные видео среди сотрудников. Более того, к данному конкурсу можно присовокупить конкурс «Лучший задавальщик вопросов» или «Лучший придумывальщик задач», то есть расцветить дополнительными соревнованиями. Конкурс детских фотографий. Все желающие сотрудники приносят в бумажном или электронном виде свои детские фотографии. Желательно, чтобы возраст был 3-6 лет. Совсем младенец не будет иметь смысла, все равно не узнаешь. А если возраст подростковый, то слишком уж просто. Фотографии размещаются на стенде или внутреннем портале, естественно, без имен. Задача сотрудников — угадать максимальное количество своих коллег. Приз получат те, кто больше всего угадают и допустят меньше всего ошибок. Особенно интересно потом опубликовать статистику ошибок, бывают очень забавные. Неформальные номинации. Исходя из фольклора, компании, принятых шуток и стереотипов, можно сделать конкурс неформальных номинаций, где все будет скорее в шутку, чем всерьез. Например, «Самое белое и пушистое», «Наш главный мачо», «Душа компании» и любые другие, в зависимости от принятых традиций в компании. Конкурсы, основанные на общих хобби. Конкурс лучших фотографий, стихотворений, кулинарных блюд, произведений швейного искусства, в общем, того хобби, которое разделяет значительное число сотрудников. Если многие занимаются садоводством, то можно организовать подобный конкурс. Если любят спорт, — спортивное состязание. При проведении таких конкурсов кажется более оптимальным не назначать жюри, а выбирать победителей всеобщим тайным голосованием. Конкурсы тематических фотографий. Например, в одной компании, очень молодой коллектив и много свадеб, можно провести конкурс на лучшие свадебные фотографии. В другой — у многих маленькие дети, Тут будет уместен конкурс по нескольким номинациям на лучшее семейное фото. Конкурс комплиментов или полевая почта. Сотрудники могут написать комплименты любому из своих коллег. За что? Да за что угодно. Хоть за работу, хоть за хороший характер, а можно и за красоту. Каждый получает 2-3 карточки и может в течение нескольких минут решить, кому сделает комплимент. Написать его и отправить письмо, например, положив в специально подготовленный ящик. Затем большинство сотрудников-участников занимается другими активностями, а организаторы-ведущие считают комплименты. Победители — три сотрудника, получившие наибольшее количество комплиментов. Каждый из них выбирает тот комплимент, который сильнее всего ему понравился. Таким образом, мы награждаем еще троих. Кулинарный тимбилдинг. В свое время мы проводили в своей компании тренинговый бизнес, кулинарный тимбилдинг. Прецедент этот был как раз на годовщину компании в начале кризиса 2008-2009 года. До этого день рождения компании мы отмечали в ресторане, но в тот момент не рискнули, так как экономическая ситуация была крайне неопределенной. Сотрудники были разделены на три команды. У каждой был стол, на нем определенные продукты. Каждая команда должна была придумать себе название, слоган и приготовить пять блюд, которые бы отвечали этому названию и слогану. Блюдам тоже нужно было дать название. Наша коллега подготовила набор продуктов и расчет их количества. Одна команда готовила бутерброды, другая — холодные закуски, третья десертный стол. На приготовление блюд отводилось два часа. Любопытно, что несмотря на то, что были напитки, в том числе и алкогольные, практически никто к ним не притронулся, настолько все увлеклись. По истечении двух часов каждая команда презентовала свои блюда, их название, название команды и слоган. После мы голосованием выбирали победителей. Надо сказать, что по отзывам многих участников это было гораздо интереснее и прикольнее, чем посещение ресторана. Разумеется, в больших коллективах это организовать сложно, однако при проведении корпоративов на отдел вполне возможно. Мисс или мистер компании. Этот конкурс тоже можно проводить в компании с молодым активным коллективом, в котором у людей имеются таланты и драйв. Заранее заявляются желающие участвовать, те, кто хочет показать себя с лучшей стороны. Естественно, что в данном случае, в отличие от пресловутых конкурсов красоты, мы не предполагаем дефиле в купальниках. Далее пишем сценарий, причем в моей практике был вариант, когда с одной стороны было домашнее задание, например, подготовить самопрезентацию, номер или демонстрацию какого-то своего таланта, а с другой были конкурсы, которые требовали импровизации. В данном случае мы можем включить сюда демонстрацию своих талантов, песню, танец, какие-то интересные лайфхаки, ноу-хау, мужские или женские, в зависимости от того, мужской или женский это конкурс. Например, лучший косметолог или кто быстрее и красивее завяжет галстук. Мы можем также включить деловые части конкурса, переговоры, самопрезентацию, ответы на вопросы, которые требуют эрудиции. Итоги конкурса определяет заранее выбранное жюри. Здесь может быть одна, две, три номинации. Также можно сделать приз зрительских симпатий по результату голосования всех сотрудников. Думаю, что можно включить сюда и женское дефиле, но только в вечернем платье, чтобы показать себя коллегам в другом имидже и стиле а в ходе мужского конкурса хорошо будут смотреться участники в стильных деловых или не очень деловых костюмах. Лучшие друзья. Подобный фрагмент корпоратива я проводила, как работая внутри компании, так и в ряде случаев на тимбилдингах для своих клиентов. Почему лучшие друзья? Вызывается несколько пар участников. Это должны быть коллеги, которые давно и хорошо друг друга знают и, возможно, дружат. Конкурс проводится следующим образом. Сначала на вопрос отвечает первый из друзей, в то время как второй выходит из помещения. А затем второй заходит и должен максимально точно угадать, как на этот вопрос ответил его друг. Выигрывает та пара друзей-коллег, у которой больше всего совпадений. Если у нас, например, по сути, совпадающих ответов одинаковое количество у двух или трех пар, то тогда мы можем дополнительно выбрать из них тех, у кого и формулировки схожи. Кстати, данный вариант фрагмента корпоратива очень хорош с позиции тимбилдинга. Он учит понимать друг друга лучше и говорить на общем языке. Карнавал. Еще один формат корпоратива — карнавал. Он может быть как тематический, то есть с определенными персонажами, из фильмов, легенд, стран, литературных произведений, так и без тематики. В таком случае мы просто анонсируем, что каждый приходит в карнавальном костюме какого-либо героя, реального исторического лица, героя фильма или книги, зверя или птицы. И в рамках своего карнавального костюма нужно подготовить выступление, которое бы характеризовало выбранного персонажа. Более того, можно сделать карнавал еще интереснее. Договорившись о том, что все будут в полумасках, можно угадывать того, кто презентует своего героя. К общему веселью в этом случае добавляется азарт. По итогам карнавала мы можем выделить лучшие костюмы, лучшие номера и того, кто угадал как можно больше своих коллег. Кстати, обратите внимание, что выбор персонажа в определенной степени может сработать как проективная методика, то есть показывает, с каким героем персонажем человек себя отождествляет.